Глава 13 Учитель. История. «Вы унизили меня перед всем преподавательским составом, но самое главное — перед детьми. Не хотите объясниться, учитель гаток?» Директор Боров еще не остыл от своего гнева, И, казалось, готов был голыми руками разорвать гатока на части. Молодой учитель, закинув ногу на ногу, сидел в кресле посреди роскошного директорского кабинета и молчал. Лишь легкая улыбка выражала его отношение к происходящему. «Что все это значит? Без вас подери!» Грузный мужчина, тяжело дыша и брызгая слюной во все стороны, подскочил к гатаку, схватил того за ворот куртки, но тут же разжал пальцы. Он встретился с парнем лицом к лицу. И что-то во взгляде молодого учителя из столицы насторожило директора. Что-то еле уловимое чуть заметное, что-то опасное. Таким взглядом волк смотрит на свою будущую жертву. Так изучает свою добычу орел, парящий в синеве неба. Взгляд гатака обжигал. Директор сглотнул слюну. Получилось довольно громко. Происходило нечто странное. По какой-то непонятной причине сейчас не гад так был на ковре у директора. В данную минуту все было с точностью до наоборот. — Итак, потрудитесь объясниться, — уже более спокойным тоном повторил директор, вставая во весь свой двухметровый рост перед молодым учителем. Не мог он так просто отдать первенство в этой схватке. Не мог и дико боялся именно такого финала этой дуэли. Этот щенок, выскочка из Бараграда, эта тля столичная, не знавшая ни холода севера, ни голода пустоши, сидел сейчас напротив, и хоть бы один мускул дрогнул на его лице. Почему он так спокоен? Кто стоит за ним? Что с того, что за него просил клирик-просветитель? Где клирик, а где северный? Тут свои правила, свои порядки. Гаток выдержал паузу. Затем все же отвел взгляд от директора и принялся разглядывать свои ногти. «Вы занимаете этот пост уже более десяти лет, верно?» Директор как-то сразу подобрался и кивнул, хотя и не собирался отдавать инициативу в руки Гаттека. В этом мальчишке чувствовалась какая-то необузданная сила, природы которой Боров не понимал. «Стало быть, — продолжил Гаток, у вас было время, чтобы... «Навести порядок со снабжением в школе». «Что вы имеете в виду?» Гаток встал, коротко кивнул директору и вкратчивым голосом произнес. «Я выяснил все, что мне было нужно. Задавать лишних вопросов, директор, не советую. Надеюсь, вы поняли, что на данном этапе ваше положение в школе, мягко говоря, шаткое». Боров опять начал закипать. Его лицо побагровело, воздух, который он успел вдохнуть, застрял где-то в груди и никак не хотел выходить. Директор сейчас больше напоминал бочку, доверху наполненную фекалиями, которые он готов был выплеснуть на гатока нескончаемым потоком сквернословия. Глаза его налились кровью и опасно заблестели. «Не советую, директор!» — Гаток говорил так спокойно, что у Борова не оставалось никаких сомнений. Перед ним человек, наделенный властью, большой властью. Если вам дорого ваше положение, рекомендую убраться с дороги, забиться в угол и не мешать мне. И Распорядитесь насчет продуктового довольствия своих подопечных. Отныне я буду сам снимать пробу. — Да кто ты такой? — Ты, щенок, что ты о себе возомнил! Отныне обращаться ко мне на «вы». Гаток включил свой леденящий душу шепот. Он медленно приближался к Борову, глядя директору прямо в глаза снизу вверх. Разница в росте никак не меняла расклад. В этой комнате Гаток был хищником, а Боров — жертвой. Оба это понимали, но Боров не мог смириться с тем, что его положение меняют насильно. И ладно бы клирики из клиректората просвещения. Нет его, Мику Борова. Низвергал с трона какой-то сопляк, без роду, без племени. Боров понятия не имел, что ему делать. Атаковать вслепую? А вдруг этот щенок действительно чей-то ставленник, чья-то карающая длань? Но, с другой стороны, он мог оказаться и самозванцем. Ух, хорошая актерская игра! Позерство плюс знание психологии можно на кого угодно надавить, кого угодно сломать или, по крайней мере, обескуражить. Да, — выдохнул Боров именно это слово. Директор был обескуражен. Не напуган, не сломлен, не повержен, просто обескуражен. Такова людская натура. Даже если человека что-то и пугает, дай этому явлению точное определение, и оно уже не будет казаться таким уж страшным. Вычленив из своего словарного запаса это винтажное слово «обескуражен», Боров успокоился. Нет, это не страх и не паника. Этому наглому историку удалось лишь «Обескуражить директора!» «Ничего», — подумал Боров, следя за молодым учителем взглядом. «Я наведу о тебе справки!» Мало кто мог выдержать такую ментальную атаку, но Боров выдержал. Гатаку не удалось сломать его, но эффект все-таки был. Не тот, на который разведчик рассчитывал, конечно, но тем не менее... «Ладно», — решил он, — «на первый раз достаточно. Вопрос с питанием детей будет показателем эффективности его давления. Если завтра детей перестанут травить помоями, Гаток поймет, что он взял этого гнилого чиновника за... Ладно, это всего лишь прелюдия. Настоящий спектакль будет разыгран позже». «Как прошло?» поинтересовалась Кора, когда Гаток вернулся в комнатку. «Завтра увидим». «Ты решил его подмять?» Кора прекрасно понимала, чем именно занимался ее муж. В разведшколе ее тоже обучали ментальным атакам. «Ничего сложного. Вычисляешь типаж потенциальной жертвы, определяешь его слабые точки и бьешь именно туда». Слабыми точками директора Борова были тщеславие и властность. Этот высший бесспорно обладал определенными связями в Северном и имел политический вес. Наверняка водил тесную дружбу со старшим клириком Северного Массером. Будь на месте Гатака Корра, она первым делом постаралась бы натравить настроптивого учителя именно Массера, Кора поделилась с мужем своими мыслями. Тот, утомленный, проводил вечерний эмоцион. Ничуть не стесняясь Кору, он полностью разделся и принялся обтираться влажным полотенцем. Кора загодя раздобыла в бане таз горячей воды. «Не подмять!» — уточнил Гаток. «Разозлить!» — я намеренно его провоцировал. «Тебе удалось!» Парень лишь ухмыльнулся с такими, как Боров, было просто — Директор уже был у него на крючке. Взбесившийся властный царек не успокоится, пока не выживет Гатока. Что будем делать дальше? Работать, спокойно ответил он и лег в кровать. Нам расписание принесли. Кора протянула мужу листок, тот ознакомился с ним и зевнул. Что ж, завтра первый урок. Нужно поспать. Гаток накрылся одеялом и растянулся на левой половине кровати. «И что, ты даже не оденешься?» — удивилась девушка. «А что тебя смущает?» «Мы супруги. Вот уже два дня». «Хм, ладно», — ответила кора и подумала. «Сам напросился». Девушка тоже разделась догола, погасила свет, улеглась рядом, и прижалась к горячему телу мужа, закинув на него ногу. «Сладких снов, дорогой!» — шепнула она Гатаку на ухо и положила свою голову мужу на грудь. Его сердце билось медленно и ровно. Кремень, а не мужчина, — подумала Кора перед тем, как уснуть. — Ничего, посмотрим, как твое тело поведет себя утром. Ровно в 8 утра Гаток стремительно вошел в класс. Первый урок был со старшей группой 17 подростков, старшему из которых недавно исполнилось 16 лет. Младших забрала на весь день марша фар. Она обычно занималась с ними на первом этаже. Класс, заинтригованный вчерашним обеденным представлением, встал, приветствуя учителя истории. Гаток занял свое место. Окинул аудиторию строгим взглядом, который предварительно отрепетировал у себя в комнате перед зеркалом, и, кивнув, сказал «Садитесь». Дети расселись и замерли в ожидании. Гаток заглянул в журнал класса. «Двоих не хватает». «У них послушание на кухне», — доложила бледная девочка с первой парты. Та самая, с которой Гаток вчера менялся тарелками. «Ясно. Что ж, давайте познакомимся». «Дети, меня зовут Гаток. Я вынадрали директору задницу!» — выкрикнул с задней парты длинный парень. Его голос уже ломался, а потому был слышен всем в классе. Прокатилась волна смеха. Детям явно понравилась вчерашняя выволочка Борова. Эта реплика многое рассказала Гаттоку о директоре. Дети его ненавидели и искренне радовались его публичному унижению. «Я приехал не для того, чтобы строить директор Борова», — спокойно ответил Гаток. «Я учитель истории». «Мы заметили», — выкрикнул сосед Долговязово, парнишка небольшого роста с огненно-рыжими волосами. «История вчера получилась знатная». Класс опять захохотал. «Встать оба!» Гаток воспользовался своим фирменным тихим голосом, пробирающим до костей. Но к его удивлению никто не поднялся. Оба нарушителя дисциплины сидели на своих местах, развалившись и улыбались. Они прекрасно понимали, что реальной власти над ними нет ни у кого в этой школе. Все ясно, подумал Гаток. Большая часть детей в пубертатном возрасте. В классе уже сформировалась своя иерархия. Свои лидеры, вероятно, эти двое, рыжие и долговязы. Есть наверняка и заводилы, бунтовщики, интриганы. Большая часть — крепкие середняки, идущие, как правило, за лидерами. Есть и пара девочек-заучек, которых никто ни во что не ставит. Одна из таких девочек, видимо, староста. Это она докладывала о послушниках. Гаток встал с места, заложил руки за спину, и медленно прошелся перед классом. Дети испытывали его. Сплоченный коллектив всегда принимает новенького через испытания. Испытанием Гатока на сегодня было явное неповиновение. — Вы не подчинились, — тихо сказал Гаток, улыбнувшись. — Мне это нравится. Дети притихли. — Что значит «нравится»? — Что несет этот выше. А знаете, почему вы не подчиняетесь, спросил гад так класс. Никто не ответил, всем было интересно узнать версию историка. Вы не подчинились, потому что знаете, у меня нет власти над вами. Задам вопрос. Как вас сегодня кормили? В каком смысле? нагловато переспросил рыжий. Ну что именно вам сегодня давали на завтрак? Простой вопрос. Это была все та же холодная баланда, которую вас травили здесь несколько месяцев. Девочка-старо-сторобка подняла руку и после разрешающего кивка гаток ответила. — Нет, высший гаток. Сегодня нам давали яйца, хлеб, масло и компот. — То есть мое воздействие на директора Борова возымело эффект. Вас впервые покормили достойно. — А... «Знаете, почему директор распорядился увеличить ваш паёк?» Ответа не последовало. «Потому что директор образован. Потому что он, как и я, умен. Он изучал историю. А история, да будет вам известно, изобилует примерами того, как опасно порой недооценивать соперника. Директор пошел у меня на поводу только по одной причине. Он не знает, кто я» не знает, кем я был, где учился, какое прошлое за моими плечами. То есть он не знает, какова моя история. Классический пример того, что история на самом деле может быть оружием. Гатах прошелся по классу. Дети внимательно следили за каждым его движением. Ему удалось приковать их внимание к себе. В душе он ликовал, теперь дети в его руках. «Я понимаю ваше замешательство», — сказал Гатта к притихшему классу. «Вы — крепко сбитый коллектив, который сплотился из-за несправедливости, царящей в этих стенах. Вы привыкли к ней, привыкли к побоям, наказаниям, дрянной пище, низкому уровню гигиены и другим лишениям. Смыслом последних нескольких месяцев в вашей жизни было сопротивление режиму». «Режим?» В вашем случае навязан руководством школы. Вы прекрасно понимали, что выжить в текущих условиях можно только сплотившись. Но даже сплотившись, вы получили лишь мнимое ощущение безопасности. Когда ты один, тебя легко сломать. Когда ты в коллективе, никто не посмеет вас ломать скопом. Не посмеют, потому что будут бояться». «Чего бояться?» — выкрикнул долговязый. Бунта. Класс загудел. Еще бы им не гудеть. У каждого второго кто-то из родителей сейчас в сопротивлении. У многих кто-то из родных уже в узилище или убит. Эти дети, как никто другой, понимают, что такое бунт. Ваш класс — ничто иное, как зеркальное отображение процессов, протекающих сегодня в нашем отравленном ложью обществе. Последняя фраза заставила детей замолчать. Они не были высшими, но прекрасно понимали, чего высшим говорить не стоит. Большая ошибка считать этих детей детьми. — Вы не ослышались. Я рад, что вы не подчинились, — повторил Гаток, подходя к задним партам. «Вы все! Отличный материал!» «Материал для чего?» — поинтересовался тихий паренек со среднего ряда. Гаток сразу приметил его, спокойный, собранный, молчаливый, неприметный. Он ни разу не засмеялся вместе с классом. Он, единственный из всех, изучал Гаттека, следил за ним, ловил каждое его слово». Вот кто был истинным лидером в классе. Умный, тихий, расчетливый. Прекрасные качества. Материал для изучения, — спокойно ответил Гаток. Да, я, как и вы, только учусь. Только глупец может сказать о себе, что он умен и знает все, а я далеко не глупец, и мне страсть, как хочется понять вас. — Нас? — переспросил все тот же паренек. — Вас? Гаток вернулся за свой стол. «История — предмет, который невозможно знать досконально. Этому есть множество причин, однако основной из них является только одна — история — это оружие. Тот, кто имеет в своих руках контроль над историей, имеет все. И как нам это поможет в жизни?» «А кто сказал, что я собираюсь помогать вам?» — ответил вопросом на вопрос гаток. «Вы еще не поняли?» «Никому из высших нет до вас никакого дела. Весь этот фарс с вашим обучением нужен лишь для того, чтобы вбить вам в головы ложные догматы и держать вас на привязи. Сам процесс обучения поставлен из рук вон плохо. Нет ни программы, ни учебников, только вы и преподаватели». Вы — представители низшего сословия. Преподаватели — представители высшего. Вся история мироздания соткана из процессов борьбы. Первые стремятся занять место вторых, а когда им это удается, вторые пытаются вернуть себе утраченные позиции. И во всей этой борьбе важен лишь один факт. Тот, кто в данный момент занимает доминирующие позиции, Старается внушить угнетенным одну единственную мысль. Класс замер в ожидании. Учитель мастерски выдержал паузу. — Какую учитель Гаток, шепотом спросила староста. — Мысль, что так было всегда. Класс вновь замер, переваривая информацию. Первым сориентировался лидер. «А почему вы сказали, что не собираетесь ничему учить нас?» «Хороший вопрос. Дело в том, что невозможно научить того, кто не собирается учиться. Я как высший заинтересован в том, чтобы как можно больше низших оставалось в неведении, чтобы вы все имели лишь профессиональные навыки, были способны пойти в штольню и работать по 12 часов в сутки, довольствуясь, жалкими крохами с барского стола в виде мизерной зарплаты. Как выше, я буду только рад этому. Я и мне подобные заинтересованы в глупом, трудоспособном сословии, которым можно будет понукать и командовать в своих интересах. Не вы учитесь на моих уроках, а я учусь у вас. Вы — модель общества нишек в миниатюре, и чем не покорнее вы будете тем больше я узнаю о том, как эффективнее держать вас всех в узде. — Вы говорите о нас, как о рабах, — возмутился подпольный лидер. — Да, — совершенно спокойно, честно ответил Гаток. — Человек, неспособный к обучению, сам обрекает себя на рабство. — А человек, не делающий выводов из собственной истории, и подавно. — Вы нас провоцируете, — выкрикнул Рыжий. Класс начал волноваться, прокатилась волна перешептывания. «Я вас изучаю, друг мой. Изучаю, потому что способен к обучению, способен к анализу, способен сделать выводы из своих наблюдений. Вопрос в другом. Вам никто не запрещает бороться со мной этими же методами». «И что вы предлагаете?» — опять вступил в разговор лидер класса. «Я?» Я ничего не могу дать вам. Я могу лишь предложить обмен. Как видите, я предельно честен с вами. Теперь вы знаете, почему я здесь, и наверняка попробуете противостоять моим намерениям. У вас есть выбор. Вы можете не посещать мои уроки, срывать их и вести себя сколь угодно скверно. Я же буду искать варианты воздействия на вас. Но в этом случае выигрышей останусь только я поскольку я буду вас изучать, а вы меня — нет. Но мы можем пойти по иному пути и построить наши уроки совершенно другим способом. Вы даете мне пищу для размышлений, учите меня, вводите в свой мир, в мир низших. Я же в обмен на это делаю со своей стороны то же самое». От меня вы сможете узнать о нас, высших, больше, чем за всю жизнь в сопротивлении. Класс вновь притих. Гаток встал со своего места, коротко кивнул и сказал. — На этом урок окончен. Думайте.